Глава 50. Ричард, выехали на моей девочке? Пока мы миловались, издание из следственного комитета успел вывалить народ. Естественно, ответил Вольф невозмутимо. А ты бы предпочел, чтобы мы бросили эксклюзивный автомобиль в другом городе без присмотра? Я подождала, пока он выйдет и откроет мне дверь. Благодарю, произнесла с улыбочкой, вложив руку в ладонь волка. Вы крайне любезны, «Все-таки галантность — это прекрасно». «Мисс Алина? Вы были за рулем?» «Еще больше удивился Гарольд». «Конечно, мне очень понравилось. Аппарат достойный для своего времени. Вы большой молодец». «А я знал, что вы оцените», — радостно ответил старый волк. «Байрон снова в багажнике, да?» «Ой, совсем про него забыли». «Сказать, что я произвела фурор среди коллег ричарда. Это ничего не сказать. Девушка, одетая в мужской костюм, приличного женского платья мы не нашли в лазарете, да ещё и за рулём экспериментальной машины. Странно, но я начинаю привыкать к тому, что ты постоянно в брюках ходишь, произнёс Ричард, задумчиво глядя на меня, когда мы остались одни в его кабинете. Потому что штаны — прекрасная одежда, произнесла назидательно, подняв указательный палец вверх. «Лорд Вольф, там задержанный, менталист удалось прорвать его блоки. Вдруг вбежал в кабинет без стука молодой парень. Эээ, извините», — добавил, увидев меня. «Все нормально, но постарайтесь впредь стучаться. Сейчас приду», — кивнул ему Ричард. «Подождешь меня здесь? Велю принести тебе чая». «Ну уж нет, я иду с тобой. Я слишком сильно погрязла в твоем расследовании, чтобы держаться от него подальше. Меня интересуют абсолютно все подробности». Встала я в позу. «Пусть что хочет делает, но я не останусь в стороне. Мне, наверное, больше, чем Ричарду, хочется раскрыть дело». «Милая, там куча народа. Мужчины, они не всегда корректно выражаются. Зачем оно тебе надо?» Попытался отговорить Вольф. «Ха». «Все еще забывает, с кем дело имеет». «Смотри, Ричард, я ведь могу снова куда-то деться, сама пойти прогуляться и случайно заблудиться. Или поможет кто? Моя удача в вашем мире вышла на новый уровень». «Ну все», — использовала главный козырь. «А ты сразу с жесткого шантажа идешь, да?» — прищурился мой личный волк. «Что ж, ладно, пошли. Но имей в виду, я предупреждал». «Не бойся, от пары ругательных слов в обморок не упаду». «Если бы их там была только пара». «От пары десятков и даже сотен тоже не упаду. Но, возможно, впечатлюсь. Пошли, я хочу засадить за решетку твою банду. Она мне самой надоела до чертиков». Потянула Ричарда за рукав. «Хорошо». Тяжело выдохнул он и повел-таки на выход. «А у вас уютненько тут». Нарушила я тишину, разглядывая коридор. «Картины всякие даже есть». «Ага, к нам часто заходит его высочество. Пытаемся соответствовать». «Ой!» Внезапно остановилась я. «Что такое? Плечо? Болит?» Взглянул обеспокоенно Вольф. «Нет!» Медленно покачала я головой. «Не плечо. Ты меня пригласил на бал, а я очень плохо знакома с манерами в высшем обществе. Опозорю нас обоих. Ты мне учителя дельного не порекомендуешь?» «Фух, я-то испугался». Конечно, тебя мой Кристоф обучит, он в церемониях специалист. Замечательно, тогда пошли смотреть на блондина. Просияла я счастливо. Так, что тут у нас? Спросил Ричард, входя в темную комнату, в которой уже столпилось по меньшей мере пять человек. Наблюдаем за работой менталиста, сэр. Задержанный уже признался в том, что он причастен к исчезновению наследников, правда, не всех». Сыновьев графине Кейдж, он клянется, что не трогал. В этом я ему верю. От мадам Кейдж самостоятельно сбежать захочешь. Да и сама она могла помочь своим детям уйти, ведь теперь единолично управляет своим состоянием и поместьем. Возможно, она та еще штучка. И все засмеялись, обменявшись понимающими взглядами. Интересно, что там за графиня такая. «Сэр, говорят, она и к вам приставала, да?» «Активная дамочка. Сразу залезает сверху на свою жертву». После этой фразы раздался еще больший хохот. «Ого, какая у тебя увлекательная служба, Ричард! А я и не знала!» Проговорила вполголоса чтобы услышал только Вольф. «Это не то, что ты подумала. Принялся оправдывать волк. Селвин, я тебя, наверное, в следующий раз отправлю к графине. Все равно придется еще один визит совершать». «О, сэр, рекомендуете ее, да?» Так и знал, что у вас что-то было».